Основные понятия. А. Азади, армия, Аллах, Америка, атака, АК-47, Атанквади, Аль-Бадр, Аль-Мансуриан, Аль-Джихад, афганец, амарант, ятра. Примечание. Атанквади кашмирский боевик. Б. Безопасность, батальон, без происшествий, боевик, бессрочный комендантский час, бессудное убийство, боеприпасы, бункер, байт, бегар, подневольный труд. В. Виктор Форс, взрывчатка, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, Взрыв гранаты версия местных жителей официальная полиции армии военный вооружённые люди ваза вазван г гранатомёт д допрос третьей степени двойная игра двойной агент деревенский комитет обороны джамат без происшествий допрос дознание дорожный патруль джихад джанат джаханнам джимиат уль-муджахидин джаиш-э-мухаммад ж живой щит з засада задержанные зоб закона о об общественной безопасности закон о предотвращении терроризма закон о предупреждении террористической подрывной деятельности закон о районах волнений закон об особых полномочиях вооружённых сил зулум угнетение и изнасилование индия иностранный боевик Так называемая ихваны, информатор, информационная война, идентификационная карта, источники. К. Коран. Калашников. Смотрите также АК-47, Килофорс, Кашмир, Кашмириат, Кафир, неверный, кладбище. Колючая лента, комендантский час, капитуляция, компенсация, контроль над территорией, контрольно-пропускной пункт, колючая проволока, колючая проволока Консертина, контрразведка, категория безопасности Z+, культ оружия. Л. Лашкаре Тайба. Лагерь, любовное письмо, лахор. М. Моджахеды, мин-3, военные, мины, машины с противоминной защитой, медовый месяц, мина-растяжка, мин-юст, мир, муслим-моджахедин, мухбир, стукач, мученики, мирный процесс могила мускан военно-сиротский дом н нпо неправительственной организации нью-делли нузам э мустафа набад смотрите также так называемое ихваны ночной патруль наводка насилие неопознанный труп нпц Нарушение прав человека Норма О. Окупация Оперативный пункт О.И.А. Отдел исследований и анализа Общий отдел Разведслужба пограничных сил безопасности Ошибочное опознание Оперативная группа Официальная версия Операция «Тигр» Операция «Сапсхвана» осведомитель, осечка, случайная смерть, ОЦД, объединенный центр дознания, оцепление и прочесывание. П. Пакистан, пуля, похороны, ПДК, полиция Джамму и Кашмира, ПАМР, пакистанская межведомственная разведка, полиция, папа 1, папа 2, центры допросов, повстанец, первый информационный отчёт, полувоенное формирование, перекрёстный огонь, пресса, пересечение границы, перестрелка, перехват, пограничные силы безопасности, правозащитник, пытка, подозреваемый, подпольная деятельность, перемирие поймать и убить, полувдовы, полусироты, пособиник, посттравматическое стрессовое расстройство, похищение, предостережение, пресс-секретарь Минобороны, противодействие повстанцам, пропавшие без вести, психологические операции, психологическая война, парат ногтей, пандиты, пресс-конференция прикомандированный журналист пар переправа победа пресс-релиз р расштрикё стрелки резня разведка регулярная армия радиосигнал разгон демонстрации разведывательное бюро рпг ручной противотанковый гранатомёт референдум ручной пулемёт ренегаты С сепаратисты СОГ специальная оперативная группа спецназ снаряжение слежка специальная программа поддержки САТ ХАВАНА доброжелательность столкновение судя по имеющимся данным СХРОН Т тело труп террорист Допрос третьей степени, трансграничность, туризм, тюрьма. У. Убийство, уличный бой, убийство заключенного, угроза. Ф. Федаины, фотк, фронт освобождения Джамму и Кашмира, фантомное нападение, фугас. Х. Хум, хизб-уль-эксп. муджахидин хартал харакат уль-муджахидин ц цель центральная резервная полиция целительство ша шпион шахид шквальный огонь шохалда мученики штадский э экгратия экстремист Я, ятра Амарнатх. Мусы уже давно нет. Так кто же набил её голову всем этим хламом? Почему она до сих пор барахтается в этом старье? Другие оставили прошлое позади. Я думал, что и она тоже. Я лежу на её постели. Голова, кажется, сейчас лопнет от боли. В комнате полно воздушных шаров. Почему, когда я соприкасаюсь к ней, со мной вечно происходят всякие гадости? Открываю записную книжку, из которой я вырвал страницу. На первой странице написано: "Дорогой доктор, ангелы порхают надо мной, когда я пишу эти строки. Как я могу сказать им, что их крылья пахнут курятником?" Честное слово, В Кабуле мне было намного легче.